Глава тринадцатая Наш саджароужин ужин проходил практически в полном молчании. Я время от времени поглядывала на него, он лишь увлеченно ел без каких-то видимых внутренних волнений и метаний. Я потихоньку выдохнула про себя, ну или вздохнула, сама не поняла. Чего я невольно ждала от него, я и сама не знала. А вот он точно вел себя в соответствии с заявленным планом, показал мне, как пользоваться краном, и остался на ужин. Аджаро молча подливал алиацию в простые деревянные стаканчики и также молча прихлебывал ее, запивая гребешки. Меня же стало распирать, о чем нибудь поговорить. Наверное, сказывалось действие их хмельного компотика. «Скажи, Аджаро!» — не выдержала я после очередного глотка — а как мы будем добираться до материка когда придет время в моем вопросе находился еще один слегка закамуфлированный. мы будем добираться я хотела услышать намерен он сопровождать меня или нет аджару неторопливо доживал сделал глоток и утер губы только после этого ответил существуют два пути прямой и торговый По-прямому добраться быстрее, но он опаснее. Суда пиратов. А потом там легко можно сбиться с курса. Дрейфовые течения там коварны. Он отправил очередной кусок гребешка в рот и, облизнув пальцы, блаженно зажмурился, отдавая дань кулинарному искусству амарулы. Ну а второй путь. Поторопила я его, любуясь его непринужденными, изящными от природы движениями. Мускулы мячиками гуляли под смуглой атласной кожей. Вторым путем мы ходим с товарами. Он пролегает мимо нескольких островов, где можно причалить и сделать остановку. Таких островов по пути три. Обычно мы следуем только до второго. Там есть еще одно наше небольшое поселение. Мы отвозим туда свои товары, люди с материка привозят свои. Так проще и нам, и им. «А ты бывал на материке?» Задала я свой следующий вопрос. Тот кивнул. «Мне на самом деле было интересно, что меня там ждет. Об этом я думала каждый раз со страхом. Остров принял меня так душевно, так радушно и щедро на красоту, палитру новых вкусов, новых прекрасных и самых разных эмоций. Этот мир все еще был для меня новым, но сразу же стал моим домом. А вот то неизвестное... Очень пугало. К тому же я должна была не на экскурсию ехать в качестве туриста, а узнавать о судьбе своего неведомого отца, да еще и спасать его в случае надобности. Я поежилась. Отчаянной натуры я никогда не была. Кто сказал, что я справлюсь теперь? О чем ты задумалась? Услышала я голос Аджаро, который внезапно протянул руку и накрыл мою ладонь. Рука моментально загорелась от его прикосновения а следом вспыхнула и я вся. «Мне страшно туда ехать», — призналась я. Он чуть сжал мою руку и убрал свою. «Я же буду с тобой», — небрежно произнес он. «Тебе нечего бояться». Тут он, конечно, изрядно лукавил. Бояться было чего, судя по тому, как и в каком виде я здесь очутилась. Уходя, он немного замешкался на крыльце, И мы постояли несколько минут, глядя неловко то вокруг себя, то друг на друга. Лично у меня слегка кружилась голова от его близости. Однако ничего не произошло. А Джару лишь слегка коснулся моих волос, и тут же одним прыжком неслышно, как пантера исчез в темноте. При этом тихо брякнули его неизменные бусы. Больше я не услышала ни звука. Вернувшись в дом, я, не спеша, убрала со стола и пошла к работающему теперь уже крану, чтобы облиться прохладной водой и смыть себя этот долгий день. Наутро я проснулась в своем гамаке на боковой террасе, где предпочла спать, игнорируя широкий топчан имеющийся в доме. Гамак слегка покачивался, ветерок был свежим и слоноватым. Как жаль, что нельзя искупаться в море. Проклятые саргасы! А когда они уйдут на дно, мне придется уезжать. Шлепая по чистому полу босиком, я принялась готовить себе завтрак: напиток из корней лопуха, порошок, с виду напоминающий кофе, и кокосовую лепешку, которую исхитрилась испечь самостоятельно, полагаясь на внутреннее чутье. Получилось очень даже недурно. Намазав ее щедро маслом, я уложила свой завтрак на маленькое блюдо, добавив к лепёшке фрукты, грейпфруты и финики. Выйдя из дома, я решила позавтракать прямо на ступеньках своего домика. Слева росли редкие деревца. Дальше они были уже гуще, и метрах в двухста начинались джунгли. А сквозь деревья виднелось море и доносился шум прибоя. Птицы орали, как оглашенные. Масло на лепешке слегка потаяло, и я ела, стараясь не обляпать одежду. Лопуховый напиток напоминал цикорий. Я разбавила его кокосовым молоком и теперь пила его с наслаждением, жмурясь на утреннем ласковом солнце. «Телли!» — послышался голос откуда-то издалека. Я завертела головой. Ко мне со стороны деревни направлялась Индира. Она шла своей легкой походкой, размахивая корзинкой, которую держала в руке. Я немного напряглась. Ужасно не хотела портить такое прекрасное утро неприятными разговорами. Доброе утро, поприветствовала я ее. Будешь со мной завтракать? К моему удивлению, она охотно и приветливо закивала и присела рядом со мной. Я принесла тебе имбару. Вот, в горшочке. Помнишь, ты ел ее в первый день и тебе понравилось? А еще апельсиновый сок? «Делала утром и решила сделать для тебя тоже». Я смотрела на нее во все глаза. «С чего вдруг такая забота, осел? Вспомнилась мне фраза из какого-то мультика. Вместо ревнивой тигрицы рядом со мной терлась ласковая мурлыкающая кошечка. «Что случилось, Индира?» Та немного помолчала, потом посмотрела мне прямо в глаза. И я пришла заключить мир, настоящий мир произнесла она убрав из интонации неуместный елей так мы вроде бы договорились пожала я плечами и откусила кусок лепешки я договаривалась с тобой не от души призналась она и принялась грызть финик с моей тарелки мне хотелось разлучить вас и даже не неважно достанется он мне или нет пока он не смотрел ни на кого мне спокойно жилось а теперь Я вдруг резко поднялась в раздражении. Меньше всего мне сейчас хотелось погрязнуть в этих отношениях, треугольниках, дрязгах и прочем. У меня было менее полугода здесь, чтобы научить детей рисовать, да и подыскать среди соплеменников талантливого преемника и взрослых, которого смогла бы натаскать всему, что умею, было бы неплохо. Должен же кто-то заниматься детьми, когда я уеду. В общем, дел было не в проворот. Сегодня спешным образом нужно было подготовить краски и угольки для завтрашнего первого занятия, а это не один час работы. В общем, вся эта возня вокруг отжару показалась мне в один момент глупой и ничтожной. Индира, давай лучше делом займемся, чем переливать из пустого в порожнее. Лично я тебе не враг и не соперница. Ты была у него до меня, у тебя и козыри на руках. Хочешь дружить, я не против». «Свои чувства и мысли относительно Аджару я оставлю при себе, если позволишь», — сказала, как отрезала. Индира смотрела на меня округлившимися глазами, что необычайно ей шло. «Эх, и кому же такая красота достанется?» — невольно подумала я и подняла под нос. «Подожди меня две минуты», — сказала я ей. «Сейчас я уберу и пойдем в школу вместе».